Один из них окинул взглядом дам, которые так и похолодели. Страшны были не солдаты, а то, что они шли так быстро, как никогда не идут в городе войска. Лицы у солдат были нахмуренные и злые. Глава 15. Расставшись с дамами, Горинский по Мойке направился к Марсову полю. Он был взволнован своим разговором с глафирой Генрихевной и немного им недоволен. Теперь он не имел права устраивать свои личные дела. До назначенного свидания ещё оставалось с полчаса. После душного кинотеатра у князя болела голова. Он зашёл в летний сад, где всё было с детских лет так ему знакомо: памятник, ваза, статуи с отбитыми носами. Теперь вид запущенного сада вызывал в нём сладко-тоскливое настроение. У Петровского дома князь остановился, снял соломенную шляпу и вытерь голову платком. Почувствовав усталость, он подошёл к скамейке, сел и задумался о глаше, о своих делах. "А что бы это я так устал", подумал Горинский, припоминая свой день. Утром было свидание с офицерами, вновь завербованными для поездки на юг. Князь передал им деньги и сказал напутственное слово, которое они выслушали, по-видимому, без особого сочувствия. Выражение лиц офицеров, как казалось Горинскому, означало: "Да, теперь и ты говоришь хорошие слова". Но надо было обо всём этом подумать раньше. Князь знал, что он мог сказать в защиту своей прежней роли, знал и то, что можно было сказать против прежней позиции лагеря, к которому очевидно принадлежали офицеры. Тем не менее, выражение их лиц было ему неприятно, и он несколько скомкал своё напутственное слово. После свидания с офицерами была ещё явка Теперь опять вошли в употребление слова, которых Горинский не слышал со студенческих времён. В свою университетскую пору он ни в явках, ни в массовках участия не принимал, но товарищи его в них участвовали и рассказывали о них с видом таинственным и важным. в случае провала молодые революционеры подвергались тогда карам их исключали из университета высылали из петербурга сажали в тюрьму теперь провал означал другое в организации полянского на прошлой неделе расстреляли всех у бонашевского кажется тоже и не то ещё пойдёт устало подумал князь На явке он обменялся сведениями с агентом, приехавшим из Москвы, где дела шли превосходно. Переворота можно было ждать недели через две, латышская часть была готова. Да, всё обещает нам успех, а всё-таки не надо было именно теперь говорить: "Я теперь себе не принадлежу". Не надо было также принимать приглашение Мусси. Для них я слишком опасный гость. если схватят, то меня расстреляют, а им не избежать серьёзных неприятностей, подумал он и тотчас отогнал от себя эти мысли. Горинский не верил, что его могут арестовать, не верил в глубине души и в то, что его расстреляют, если схватят. Да, Полянского расстреляли, но человека, как никак известного всей России, они казнить не решатся. Вображении князя неожиданно встал суд над ним. Он представил себе речь, которую произнёс бы на суде. Невольно речь эта у него складывалась в старые привычные формы. После таких речей судьям в прежнее время становилось очень не по себе, а на следующие дни речи цитировались в восторженных статьях газет. Нет, провала быть не может, подумал Горинский, вспоминая тех людей, с которыми он вёл дела в последнее время. Ни один из них не мог быть предателем. Так, хорошо. Через 2 недели переворот. А что же дальше? Князь давно принял решение: тотчас после переворота отправится на фронт. Война с Германией должна возобновиться. Не всё ли равно, где будет боевая линия у Пскова, у Москвы, на Урале, на Дону, лишь бы отвлечь на нас значительные силы немцев. Их дела на западном фронте явно нехороши, и если придётся послать в Россию десяток другой дивизий, это может иметь для войны решающее значение.